Глава двенадцатая. Спустя полчаса я вернулась домой и обнаружила, что Жан Большой побывал там до меня. Дверь была приотворена, и еще не успев войти в дом, я уже знала, что-то не так. Из кухни донесся резкий запах спиртного, а когда я туда вошла, под ногами захрустели осколки разбитой бутылки из-под колдуновки. Это было только начало. Он побил всю посуду и фарфор, какие нашел. Все чашки, тарелки, бутылки. Блюдо фирмы Жан де Бретань, принадлежавшие моей матери, чайный сервиз, ликёрные рюмочки, что стояли рядком в шкафчике. Дверь в мою комнату была открыта. Ящики с одеждой и книгами вывернуты на пол. Ваза с цветами, стоявшая у кровати, раздавлена. Цветы втоптаны в стеклянный порошок. Тишина до сих пор зловеще вибрировала от силы отцовского гнева. Для меня это была не совсем новость. Припадки яростью у отца были нечасты, но ужасны, а за ними всегда следовал период спокойствия, продолжавшийся несколько дней, иногда недель. Мать всегда говорила, что именно эти затишья сильнее всего ее изводят. Долгие интервалы пустоты и время, когда отец словно исчезал, присутствуя лишь на своих собственных ритуалах, визитах на лабуш, посиделках в баре Анжела, одиноких прогулках вдоль берега. Я села на кровать, у меня вдруг подогнулись ноги. Что вызвало эту вспышку? Потери святой, потери Элеонора, что-то другое. Я поразмыслила над рассказом Туанетты про Жана Маленького и Элеонору. Я об этом понятия не имела. Я попыталась представить себе, что мог почувствовать отец, когда лодка пропала. Может, печаль о потере своего первого создания. Облегчение, что дух Жанна Маленького наконец обрел покой.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 Я пыталась, честно пыталась. Если б мне хоть кто-нибудь помог, но молчание отца, неприкрытая враждебность Аристида и даже двусмысленная доброта Туанетты, все говорило мне, что я в одиночестве. Даже Капуцина, узнав, что я задумала, скорее всего, примет сторону моего отца. Она всегда хорошо относилась к Жанну Большому. «Нет, Приман прав. Кто-то должен повести себя как разумный человек» а саланцы, которые отчаянно цепляются за свои суверии и старые обычаи, в то время как море с каждым годом уносят все больше народу из их числа, скорее всего, не поймут. Значит, Бреман, раз мне не удалось убедить Жана Большого, что для него лучше, может, это удастся Бремановым докторам. Я пошла длинной дорогой к Мартелям мимо Лабуша,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 Я подумала, что это будет означать конец для всех саланцев. На полпути к мартелям я встретила Флина. Я не ждала никого увидеть. Тропа, идущая вдоль берега, была узка, и пользовались ею нечасто, но он, кажется, совсем не удивился, увидев меня. Сегодня утром он вел себя как-то по-другому. Бодрая бесконечность сменилась сдержанной нейтральностью. Огонек в глазах почти погас. Не из-за Илионоры, или подумала я, и сердце у меня сжалось. Что просвятую никаких новостей, даже я слышала, как фальшив мой жизнерадостный голос. «Вы идете в Лаусеньер? Это прозвучало не как вопрос, хотя я видела, что он ожидает ответа. «Повидаться с Бариманом», продолжал он тем же невыразительным тоном. «Кажется, всем очень интересно, куда я хожу». «И неудивительно». «Что вы хотите сказать?» Я услышала резкость в собственном голосе. «Ничего».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 На западе, среди кос и солончаков. А знаете, каждый второй саланет шестипалый, тесные семейные связи. Он закатил глаза, потом взглянул на меня пристальнее с запоздалым узнаванием. Да я тебя знаю, сказал он наконец. Ты про то, Моника, Мари, Мадо. Я слыхал, что ты вернулась, и от тебя не узнал. И неудивительно. Жаль неловко откинул волосы назад. «Так, значит, ты вернулась в лес салан. «Ну что ж, всяко бывает». Моё равнодушие охладило его интерес. Он опять закурил от серебряной зажигалки Харли Дэвидсон размером почти с пачку жетан. «Мне-то подавай город. В один прекрасный день сяду на мотоцикл и поминай, как звали, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Уж я-то не собираюсь торчать на колдуне до конца жизни».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 Получился широкий волнолом, уходящий в море метров на сто. На него уже карабкались двое ребятишек. Я слышала их крики, так похожие на крики чаек в чистом воздухе. Я попробовала себе представить, что было бы, если бы пляж был в лесолане, какое оживление в торговле он принес бы, какое вливание жизни. Этот пляж вся ваша удача, сказал тогда Матья. Бриман везунчик в очередной раз оправдал свое прозвище.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 Единственная оставшаяся беседка на лагулю торчала высоко над землей, я помнила ее длинные, как ноги насекомого сваи, вбитые в скалу. В эмартелях беседки плотно сидели на земле, под пол разве что ползком можно забраться. Похожая пляж пляж-то прирос песочком», — сказала я себе. Внезапно меня озарило, а запах дикого чеснока усилился, я услышала, как Флин говорит. «Причал, пляжик, все дела». Он говорил про лагулю.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 Прибой жестоко обошёлся с ней. Шёлк потёрся, вышивка распустилась, и вся она забилась мокрым песком. Но ошибиться было невозможно. Церемониальная юбка Святой Марины, содранная со статуи в ночное шествия, море вынесло её на берег, но не на жадину, как мы ожидали, а сюда, на Имартели. На счастье Лаусиньеру вынесла приливом. Прилив. Внезапно я поняла, что дрожу, но не от холода.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 «Злые приливы смывают песок», — сказал мне Гелен в ночь, когда мы спасали Элеонору. Бриман защищал свои капиталовложения. Бриман заботился обо мне, беспокоился насчет затопления и закидывал удочки насчет земли Жана Большого. Туанетти он тоже предлагал купить у нее дом. Интересно, к скольким еще людям он подкатывался».